Глава 25 пятая. В эту ночь меня не посещали кошмары. За долгое время вообще ничего не беспокоило. Ни видения, ни тягостные воспоминания. Рядом с Элином моя душа снова обрела покой тихую гавань когда-то разрушенного мира. Мы засыпали спиной друг другу, но, проснувшись, От поскуливания ириса, которого Элин случайно придавил ногой, я отметила весьма интимную близость наших тел. Наши руки и ноги переплелись, а моя голова оказалась крепко прижата к обнаженной груди, словно бессознательно мы тянулись друг к другу. Я осторожно вытащила Ириса из-под лодыжки мирно сопевшего Элина. Пёс благодарно завилял хвостом, и король распахнул глаза. «Ты едва не лишил Ириса жизни, кровожадный монстр!» Притворно обвиняющим тоном заявила я и села. В спросоне Элин не сразу понял мою шутку и даже испуганно встрепенулся. Я захихикала, наблюдая за его ошарашенно растрёпанным видом. Давно я не видела Элина, лишённым королевского лоска и привычной надменности. Сейчас он больше напоминал обычного смертного мужчину а наше совместное пробуждение могло бы стать одним из радостных событий, если бы мы оба не носили корону и над нами не подшутила бы судьба. Словно уловив ход моих мыслей, король пригладил рукой торчащие волосы и слез с кровати. Потянувшись, он хрустнул затекшей шеей. — У тебя пара часов, — сообщил он, надевая и застегивая вчерашний камзол. Я нужен в тронном зале. Сегодня там соберутся подданные, чтобы узнать об измене Итана. После публичного вынесения приговора мы отправимся в западную столицу неблагого двора». Кивнув, я, словно стараясь защититься, подтянула одеяло к груди, потому что прекрасно понимала, Элина исчезнет, а осколки разбитого сердца вновь вопьются в ребра. Внезапно король наклонился над кроватью и, приподняв мой подбородок, легонько его сжал. «Пусть наш путь трагичен и смертельно опасен, но я предпочту его любой другой светлой тропе». С этими словами он растворился в лимбо, напоследок поцеловав меня в лоб. Одни на выходе из тронного зала надрывно рыдали, другие вели себя более сдержанно. Лишь промокая глаза платочком. Придворные дамы недовольно ворчали, лорды и гвардейцы Габриэля клялись разыскать беглого предателя и собственноручно расправиться с ним. Не обращай внимания. Такой балаган обычное дело после королевской встречи с народом. Шепнула мне Амина на ушко. Мы стояли на лестнице в фае и наблюдали за представлением а точнее дожидались, когда лишние зеваки удалятся, и мы спокойно пройдем в тронный зал». Амина покачивалась на пятках и покусывала большой палец. «Что тебя тревожит, Ами?» Взгляд сам собой зацепился за русоволосую фейку внизу и пританцовывающую рядом с ней девочку в ярко-синем платье. Мира кружила вокруг матери и что-то взбудораженно ей рассказывала. Приветливо помахав девочке, я привлекла к себе внимание остальных гостей замка. Послышались перешептывания. Большинство гостей также радостно отвечали мне низким поклоном и приветливыми улыбками. Но нашлись и те, кто испуганно втягивал головы и с осторожностью взирал на меня. О причине их страха размышлять не хотелось, но, по всей вероятности, Тайна пророчества выскользнула за пределы королевской свиты, и теперь во мне видели не только спасительницу Араклеона, но и ходячую угрозу их королю и неблагому двору. Я уже несколько дней не разговаривала с Габриелем. Вырвав меня из круговорота мыслей, отозвалась Амина. Не рассчитав силу, она отдернула рукав лазурного платья, отчего перламутровая жемчужина ударилась о пол и поскакала по ступенькам. «После нашего расставания», — тихо добавила она, — я, подбадривающе, ткнула ее локтем в бок и посоветовала, «Просто веди себя, как обычно. Не позволяй Габриэлю видеть тебя сломленной. Это отразится и на нем. Зная характер генерала, стоит ему заметить твоё подавленное состояние, и он опустошит весь винный погреб». Амина хихикнула, — и, подхватив меня под руку, повела вниз. Фойе опустело. Только караульные неизменно несли свои посты, ловя серебряной кольчугой всполохи яркого дневного света и поскрипывая шлемами. Дворецкий в белых перчатках распахнул перед нами дверь, и мы неспешно прошествовали в тронный зал. Богатое убранство больше не сковывал лед только прозрачный стеклянный купол, заменяющий потолок, кое-где покрывали иней и сосульки. Илин живо общался с зеленокожим огром Арчибальдом, военачальником неблагой армии. Король стоял на возвышающемся помосте, нагло подпирая боком спинку ледяного трона. Арчи нервно раздувал ноздри, яростно ему что-то доказывая. Белой меховой накидкой Элина поигрывал неосязаемый ветер. Его магия струилась по ледяной короне, зажигая ту синим светом и искрилась на серебряных цепях камзола. Неподалеку от помоста Габриэль переговаривался с одним из своих гвардейцев. По синей униформе и плотности доспехов Фейца можно было без труда догадаться, что этот высокий блондин являлся его заместителем. Явилась! Сотрясло помещение громогласное рычание огра. К всеобщему удивлению, я тихо хихикнула. Грубости, дурные манеры Арчи всегда оставались его визитной карточкой. Скорее, река потечет в обратную сторону, чем дотошный огор продемонстрирует мне любезность, ухмыляясь, подумала я. Развернувшись, Илин прошелся по мне восхищенным взглядом. Для путешествия в Хейм я выбрала невероятно роскошное платье. Расшитое бисером линия декольте, стрелой спускалась до самой ложбинки, а голубой атлас выгодно подчеркивал все упругие формы. Чтобы не замерзнуть, я добавила к наряду бурый меховой жилет и пушистую муфту. «Здравствуй, Арчибальд!» «Хотела бы я сказать, что скучала и рада тебя видеть!» напоминающие иглы дикобраза шипы на руках огра возмущенно вздыбились. В конце концов я ведь человеченка, издевательски подмигнула я, припоминая мерзкому огру свое прозвище. Но такой явный обман даже ты раскусишь. Огр зло зашипел сквозь длинные клыки. На нем поблескивал серебряный шлем, поэтому рассмотреть, как от возмущения вздулась вена на лбу, я не могла, но готова была биться об заклад, что так оно и произошло. «Вы понапрасно доверяете ей, ваше высочество! Спешу напомнить, что Агнес — дочь вашего врага, и это...» Арчибальд беспардонно ткнул толстым пальцем, похожим на зеленую сардельку, в рассеченную бровь Илина. «Ее рук дело!» Отмахнувшись от предупреждения грозного военачальника, неблагой король театрально закатил глаза. «Арчи, прекрати ворчать. Решение принято. Ты остаешься за главного, пока я не вернусь. Сэм поможет тебе разобраться с гвардейцами и лучниками лорда Мэтью, а Амина подсобит с бумагами». Илин подмигнул водной фейке. Амина, которая даже дышала через раз, чтобы не привлекать к себе взгляд Габриэля, Низко поклонилась королю. Генерал со свистом прокрутил меч в воздухе и, вложив его в ножны, двинулся к нам. Сегодня он уложил часть волос в пучок, открыв скуластое лицо, а оставшимся коричнево-медным прядям позволил свисать до плеч. Меня всегда поражала красота Габриэля. В отличие от большинства здешних фейцев, Его черты смотрелись чересчур острыми, а глубоко посаженные синие глаза опасно смотрели из-под лобья. Амина напряглась, но все же поприветствовала бывшего возлюбленного радушной улыбкой. Габриэль скупо ответил ей кивком. — Ну что, огни, готова отправиться в самый красивый город неблагого двора? Я удивленно повела бровью. — Разве не Араклеон — жемчужина вашей зимней страны? Яркий свет пробивался сквозь стеклянный купол, ослепляя, и я заслонила глаза ладонью. Салехейм единственный город Фейри, где возможно увидеть северное сияние». Вид у генерала был настолько воодушевленный, словно он рассказывал мне о подлинном чуде. Последний год в смертном мире я жила на Аляске, так что природное явление, которое я наблюдала бесчётное количество раз, вряд ли меня удивит. Встав в тень от высокой колонны, я наконец перестала щуриться. Генерал басиста засмеялся, и его ледяные доспехи зазвенели. Не сравнивай столовый ножичек с мечом, Агни. Сегодня ты познаешь поистине завораживающую магию. Причитания Арчибальда стихли. Я выглянула из-за спины генерала как раз в тот момент, когда Элин спустился с королевского помоста. Арчибальд остался стоять неподвижно. Сняв шлем, он впился в него с такой силой, что на серебре оставались вмятины. «Ами, твоя задача — не допустить распространения слухов о поисках Фабиана», — обратился к водной фейке король, поравнявшись с Габриэлем. Амина присела в глубоком реверансе. «Будет исполнено, Ваше Величество!» Илин помялся мгновение, почесав затылок и попросил. «И присмотри за Самантой. Она куда ранимее, чем вы думаете». Неожиданно король шагнул ко мне, едва не соприкоснувшись со мной грудью. Корица пряно осела у меня на языке, а легкие заколола морозная свежесть. Я едва удержалась от порыва взять его за руку, но Элин резко развернулся к генералу, и я догадалась, что он тоже борется с желанием коснуться меня. «Нам придется прихватить с собой габа». Неблагой король отсулетовал лучшему другу. «Он поможет нам с руническими камнями, если понадобится перемещение на более дальние расстояния или через магию барьера». Попытавшись отшутиться, я слегка отодвинулась от короля и игриво подмигнула Габриэлю. «Признаюсь, я еще ни разу никого не буксировала, тем более такого здоровяка». «Надеюсь, что не потеряю тебя по дороге». Генерал сдержанно хмыкнул, и игривый блеск засиял в его лазурных глазах. «Я бы рад порадовать тебя, принцесса, но моим провожатым будет вон тот зазнайка». Генерал ткнул пальцем в плечо Элина, и тот рассерженно стряхнул его руку. Не ответив, я уставилась на короля. «Если ты переместишь Габриэля, как я найду город, в котором ни разу не была?» Поймаешь мой портальный поток. Я тяжело сглотнула. Лимба все еще пугала меня, поэтому я до сих пор не открывала глаза в момент переброса. Мир падших ангелов, в который ты на мгновение попадаешь, запросто может лишить тебя рассудка и пленить душу. Амина пригладила торчащие ежиком волосы, но предательская дрожь пальцев выдала ее с головой. Находясь рядом с генералом, она не могла не откликаться на зов разбитого сердца. Здесь мы с ней были похожи. «Мы нырнем в лимбо. Ты сделаешь то же самое. И по вибрации моей магии проследуешь за нами. Перемещение будет длительным. Помни, что надо задержать дыхание, и не отставай». Выдал инструкции Илин, кладя ладонь на плечо друга. Колени задрожали. Скрыв переживания, я сжала руки в кулаки и до боли впилась ногтями в ладони. Снежинки поднялись возле сапог Элина и вспорхнули вверх, пританцовывая, как кружащиеся в вальсе влюбленные. Габриэль вступил в снежную вьюгу, и фейцы исчезли. На прощание махнув амине, я глубоко вздохнула и, призвав собственную магию, Погрузилась в ветреный поток. Что-то хрустнуло у меня под каблуком. Про родителей, надеюсь, это не чей-нибудь палец? В панике подумала я, побоявшись, что неудачно приземлилась. Веки распахнулись, и я судорожно глотнула воздух. Лёгкие все еще соднило после безвоздушного пространства лимба, но, привыкнув к перемещению, я хотя бы перестала исторгать из себя еду. Я стояла в центре гостиной величественного дома. Стены украшал деревянный брус, под ногами распростерся пушистый темно-синий ковер. Опустив взгляд, я раздосадованно отметила, что раздавила стеклянный подсвечник, который, по всей видимости, слетел с полочки от порыва ветра. Илин и Габриэль сидели за длинным столом недалеко от меня. Бриэль радостно обнимала брата со спины с такой силой, что я удивилась, как он не посинел от удушья. Всячески стараясь не смотреть на лучезарную принцессу, Габриэль попивал ром. Мне взлохматили макушку, сдвинув диадему на набок. Пока оглядывала интерьер, я не заметила, как ко мне подкрался Артур. «Ты как?» — спросил братец и с тревогой заглянул в моё лицо. Я подняла вверх большой палец и, подпрыгнув, ответно растрепала его кудряшки. Что это за место? Осведомилась я у всех сразу и направилась к столу. На глаза мне попались огромный камин с пламенем не синего, а обычного оранжевого цвета, несколько гобеленов с гербом неблагого двора и мягкие диванчики у стены. Это королевская резиденция Салихейма. Обведя рукой комнату, отозвалась бреэль. Последний раз, чмокнув Или в щеку, она устремилась ко мне. Длинный шлейф белого платья с паетками по пятам тянулся за принцессой. Она приветливо обняла меня и указала на стул рядом с Артуром. В темной, отполированной столешнице отражались замысловатое люстра в виде оленьих рогов и мое удивленное лицо. Присев, я сложила руки в замок и подперла ими подбородок. Артур придвинул мне черный листок бумаги. Осмотрев его с разных сторон, я с недоумением нахмурилась. «Это...» — браткнул пальцем в лист. «Пергамент, фавна». Торговец, который встречался с ним однажды, сказал, что монеты нужно разложить на волшебном листе. «Если мы все сделаем правильно, появится карта». На ощупь бумага ничем не отличалась от картона из мира смертных. Однако, проведя вдоль нее пальцем, я ойкнула. Острые края разрезали кожу, но бессмертное тело Фейри быстро затянуло порез. Элин, не моргая, наблюдал за мной. Свой тяжелый плащ он повесил на спинку стула. Оторвавшись от бумаги, я отметила, как сильно Габриэль сжал бокал, когда Бри прошла мимо него и села рядом с Артуром. «То есть их нужно выложить в определенном порядке?» — уточнила я. Артур кивнул. «Да, но последовательность монет торговец не помнит. Сказал, что его путешествие в пещеру прорицаний было слишком давно». «Мы отправимся сегодня?» — не выдержав, задала я самый беспокоящий меня вопрос. Живот скрутило, как в детстве, когда играешь в прятки и боишься, что тебя найдут. Ответы, которые не давали покоя мне столько времени, теперь словно лежали на поверхности, только протяни руку. Но близость раскрытия тайн почему-то не успокаивала, а наоборот, заставляла меня нервно ерзать на стуле. «Нет, сегодняшний вечер мы проведем, наслаждаясь красотами западной столицы», — прервал мои тревожные размышления Илин. Яркий блеск в его глазах угас. Похоже, и ему совсем не хотелось преждевременно столкнуться с жестокой правдой. Брель воодушевленно взвизгнула и едва не запрыгала на месте, но внезапно ее запал испарился. Итан, прошептала она на выдохе, как он мог так поступить? Илин стал мрачнее тучи. Переливающиеся радугой глаза заволокло непроницаемый толще льда. Предательство лорда неоспоримо доказывает, что пешки Александра пустили корни при неблагом дворе. «Уничтожим посох и перекроем распространение власти дикой охоты», — отчеканил он, сведя неприятную тему к финальной точке. Илин, а что насчет обряда постоянства и нашей с Артуром помолвки?» Бри с надеждой сжала кулачки, а мой брат погладил возлюбленную по щеке и многозначительно сверкнул глазами, как бы безмолвно говоря, что она выбрала не самое удачное время для вопроса. Бриэль никогда не отличалась сдержанностью, так что посыл Артура она благополучно проигнорировала. Габриэль залпом опустошил бокал и, поморщившись от большого количества алкоголя, прочистил горло. «Бри...» Мы ведь уже это обсуждали. Свадьба — не самое уместное событие, когда мир Фейри трещит по швам. Слишком эмоционально начал король. Я понимала его нервозность. Когда-то Элин уже пресекал попытки сестры отпраздновать нашу помолвку в разгар нападения монстров на Араклион. От воспоминания о том, как он стоял на одном колене в снегу, загудела кровь. Обряд проведем после встречи с Фабианом. А помолвку — когда расправимся с угрозой вторжения дикой охоты. И мое решение неизменно. Остужая неуместный пыл сестры, он стукнул ладонью по столу. Принцесса вскочила со стула и гневно раздула ноздри. «Сначала ты говорил, что мы поженимся после коронации Агнес, чтобы передать ей весть о свадьбе, теперь после пещеры прорицаний». «Бри, твой брат прав». Пока над миром Фейри нависает угроза, праздники не самое умное решение. Артур слегка потянул возлюбленную, заставляя ее раздраженно плюхнуться на место. Когда умоляющий взгляд Бриэль метнулся ко мне в поисках поддержки, я кивнула, подтверждая согласие с их доводами. Артур всегда был достаточно рассудителен и, несмотря на ущемление собственных желаний, умел правильно расставлять приоритеты. Бриэль обиженно отвернулась и забарабанила длинными ногтями по столу. Габриэль шумно выдохнул, словно всю перепалку ожидал смертельный приговор. Скрипнув стулом, неблагой король порывисто встал и двинулся к очагу. «На острые скулы легли тени отлеющих углей, и от жесткой ледяной красоты у меня заколотилось сердце». Облокотившись ладонями на каминную полку, Элин несколько минут молча всматривался в огонь. Что он видел во всполохах пламени? Нашу обреченную любовь? Или вспоминал что-то далекое, известное только ему, я не знала. Никто не пытался нарушить тишину. Каждый в этой комнате, подобно дровам в камине, сгорал от собственной растерзанной души. Пламя напомнило мне о Дориане, и на глаза навернулись непрошенные слезы. Поселив в сердце благого принца надежду, я так и не смогла полностью открыться ему, и это неизменно мучило меня. «Прогуляемся по мосту созвездий», — первым нарушил всеобщее уныние Габриэль. «А то от ваших печальных физиономий хочется выкопать себе могилу». Бриэль подхватила попытку генерала разогнать настигшую нас печаль. «Почему нет? У нас впереди целый вечер. Глупо растрачивать редкое свободное отдел короны время понапрасну».